Голова седьмая. «Отпусти! Отпусти меня!» Кайра силой ударила мужчину в грудь, пытаясь вырваться из нежеланных объятий, но ничего не вышло. Княжна покачнулась и едва не упала с лошади. Как сильные руки поймали ее, прижали к груди крепко и без разговоров. Кажется, все ее попытки насолить похитителю и отвесить ему тумаков забавляли его. Молодой медведь, которого она видела в числе послов, приехавших из племени медведей. Улыбался, с весельем смотрел на нее, словно посадил к себе на коня девку, стиравшую на реке белье, да забава ради решил прокатить красавицу. Вдруг люб станет. Со связанными запястьями сильно не повоюешь. Но Кайра наградила похитителя таким взглядом, что он не смог смолчать. «А ты строптивая!» посмеялся медведь приструнив коня. в коне. Рыжая ведьма с растрепанными косами И пылающими янтарными глазами. Ночной ветер полоскал сорочку, холодил кожу, не привыкшую к морозу севера, но Кайра его не замечала. Она изо всех сил пыталась освободиться избежать еще одного плена. Почему похитили ее, а не ни Лесенка охраняли лучше, чем княжнули сбора, но от него больше прока, когда дело касается войны и силы племени. Когда Кайра выдохлась из-за бесполезной борьбы, она подметила странности в поведении похитителя. Он ни разу не оглянулся, будто точно знал, что за ними не пустятся в погоню. Рядом не скакали его товарищи-послы, которые вечером покинули княжество. Они были одни на дороге, далеко отъехали от владений Росомах и медленно сворачивали стропы, что вела в никуда. Так с чего же он так спокоен? Почему не гонит коня, опасаясь преследования? Кайра помнила, как ее похитили в первый раз. Наездник скакал во весь опор, загнал несчастную лошадь, пока не добрался до места встречи. Но и там его настигла смерть. Не зря боялся, а этот не боится. Почему? Лиса вспомнила мужчину, который встретил князя на дороге с подлым ударом. Сет спускался с крыльца в залитой крови рубахи, но не торопился седлать коня. Тогда Кайра решила, что он передумал вновь гнаться за ней и спасать из беды. Не нужна ему такая. Есть женщина лучше. Но что, если его серьезно ранили? Что, если сейчас он сражается за свою жизнь или... Не мог он умереть? Кайра снова дернулась. Больше от страха перед неизвестностью, чем от желания освободиться. Знала же, что не издюжит. Задела связанными руками скулу мужчины но тот легко перехватил ее, удержал связанные запястья и всмотрелся в лицо лисицы с ухмылкой. Ни гадкой и не мерзкой, как бывают у разбойников или мерзавцев, когда они собираются наказать девку за излишнюю строптивость, чтобы сидела смирно и ждала своей участи. А так, как смотрит мужчина, которому любая каверза от женщины в радость, потому что забавный пустяк. «Что?» — усмехнулся мужчина, когда лиса резко отвернула лицо, не желая чувствовать его дыхание на губах. «Не понраву я тебе. Я жена князя. Княжна Лизбора». Медведь засмеялся так громко и весело, что бусы на его шее зазвенели, ударяясь деревянными кольцами. «Забавная ты, княжна!» широкой улыбкой он смотрел на нее, не скрывая веселье. На прощальном празднике грустила, на муж не смотрела, ни разу с ним ласковым словом не обмолвилась. А как я предложил твою грусть унять, так с зайцем ускакал с праздника. Думаешь, не заметил, что ты холодна, красомахи? Не слышал, что в княжестве болтают о дочери покойного лиса? Что, неправду сказал?» Кайра молчала, опустила взгляд, пытаясь всем видом показать, как ей неприятно находиться рядом с ним. Но мужчина подмечал, что лисица приосанилась, без присущей ей гордости, когда ее схватили за шкирку и пару раз неприятно встряхнули словами. «Ты сама знаешь, что никому там не нужна». Она молчала, думала, сомневалась. Тут и гадать нечего. За все время, что она прожила в Стронгхолде, добры к ней были единицы. Нянька Этна и княжна Италь, которая не пришла по нраву болтовняра Самаха супруги князя. А что до самого князя? кайрос вспомнила их последний разговор, закусила губу, думая, что легкая боль поможет сдержать слезы. Вот от чего ей так тяжко от мысли, что князю она безразлична. Враг же, убийца ее родителей, а тут чувство? Глупая женщина. Медведь поднял взгляд на темное небо, вздохнул. Я тебя спас. Расценивай это так. Мужчина пришпорил коня и пустил его шагом. Кайра не узнавала местность. Она никогда не бывала в Скогенбруне, Буром лесу, Медовом луге, Княжестве Медведя. В детстве мать рассказывала ей истории о племенах, что населяют землю, поклоняются своему тотемному зверю, который ведет их по жизни. Обычаи каждого народа тесно переплетались с повадками зверя, а само животное естество выражалось в их внешности, характере, способностях и талантах. Так было заложено богами, зверями, давным-давно, когда мир родился в эпоху Зари. Послы разных племен приходили в Лесбор, отдавали почести князю Лису, заключали с ним союз, и каждый уходил довольным в той или иной степени, потому что Лис был мудрым правителем и никогда не обижал ни свой народ, ни гостей, которые пришли к нему с миром. Кайры и похититель провели в дороге несколько часов но всадники росомах не показались. Кайра не слышала волнующего топота копыт, не слышала погони, которая вселила бы в нее надежду, что князь жив, и она действительно ему важна. Всадник свернул с дороги. Их окружил густой лес, но владения медведей по-прежнему оставались далеко. Кайра почувствовала, как холода, стронхолда отступают. В этом месте начиналась настоящая весна. похожая на родные края лесбора, Но более теплая, мягкая и приветливая, чем на землях росомах. Садник спешился, легко снял кайру с лошади и понес между деревьев к поляне, которую она не заметила со стороны дороги. Мужчина разгреб прошлогодние листья, усадил ее под деревом на ковер мха, привязал лошадь к низкой ветви осины, где она могла поживиться корешками и напиться росы по утру. Собрал хвороста, соорудил костер и сел напротив княжны. Кайра вела себя тихо. Думала, как ей сбежать от медведя и добраться до княжества. Мужчина не закрывал ей глаза. Она могла вспомнить дорогу и вернуться, но для начала нужно украсть лошадь и обмануть медведя. Костер занялся, поднялся яркими языками пламени над сухой травой, мхом и ветвями, которые медведь складывал в причудливую форму, напоминающую старую лесную избушку. Попросил у защитника леса прощения, что разводит огонь для тепла и пищи. Попросил о защите от недругов, о том, чтобы смерть миновала их, пока ночь не закончится. Мужчина поднял взгляд на девушку, потер ладони над костром. Кайра рассмотрела вырезанную фигурку медведя, которую он носил на шее. Оберег. Такие, по поверью, делали отцы, чтобы защитить сыновей. Но материал для каждого отличался если мальчик происходил из знатного рода. Так со временем обереги стали просто украшением из малахита, золота или сапфиров, которые послы племен дарили в качестве подношения и желания мира. Но на шее медведя был оберег из орешника. Его народ верил, что это священное дерево произошло от их духозащитника. Ни драгоценных камней, ни позолоты, простой тонкий шнурок, на котором он держался, Из с душой вырезанная фигурка зверя. Кайра решила бы, что похитители с простого рода, но помнила, что в Стронгхолде они принимали сына князя, Визера, одного из трех медвежат, медведя Скогенбруна. Послы княжича пока не показывались. Кайра была уверена, что они не следовали за ними по пятам, но, возможно, они избивали со следа людей князя, пока Визер увозил ее дальше в бурый лес. Медведь скоблил с ветви дерева кору, придал концу древка остроту, сдул опилки в костер и, удовлетворившись результатом, отложил ветку в сторону. Он не пытался заговорить с Кайрой, давал ей возможность все обдумать и принять решение. Но отведенное время подошло к концу. Физер поднялся, не убирая ножа, подошел к нижне, присел рядом на колено. Кайра испуганно отпрянула, вжалась спиной в ствол дерева и отвернулась, ожидая, что он сделает нечто непристойное. Медведь взял ее связанные руки, продел острие ножа между запястьями, натянул веревку, но не разрезал. Кайра удивленно посмотрел на него. «Неужели отпустит? Руки развяжу. Убежишь?» «Убегу». Другого не ждал. Везер усмехнулся, вспорол веревки и отошел от девушки, пряча нож за голень сапога. Кайра разминала затекшие запястья, и думала о поступке медведя, обманчивая доброта. Пытается показать ей, что нечего бояться, и она может ему доверять. Или настолько уверен в собственном превосходстве, что никуда она от него не денется, а если убежит, то обязательно поймает. Есть будешь?» Медведь удивил ее во второй раз. Из сидельной сумки мужчина достал хлеб, который рассамахи пожаловали ему в дорогу, солонину и сладкий мед, налитый в бурдюк. Он разломал мягкий хлеб пополам, протянул половину девушки. «Бери, не бойся. Росомахи пекли, старались». Девушка воротила нос, но медведь не сдавался. «Ты за вечер к еде ни разу не притронулась. Поешь, заболеешь». «Какой наблюдательный». Каря посмотрела волком, выхватила хлеб из рук княжича, но не поблагодарила. «Еще горячий». Визер сел на пень, отломил от хлеба еще половину, и с четвертиной каравая приступил к общей трапезе. Остаток он вернул в сидельную сумку. Оставил на утро для княжны, если проголодается. Он опустил взгляд, сделал вид, что судьба хлеба в руках девушки его не волнует, но украдкой наблюдал за лесой. Кайра с жадностью вгрызлась в кусок. Ей понадобятся силы, чтобы сбежать. Пусть думает, что она стала покорной и задумалась о своей судьбе. Медведь достал пробку из бурдюка, Протянул Лисе. Будешь? Кайра отвернулась. Ну как хочешь. Везер сделал несколько глотков сладкого меда и вернул бурдюк в сумку. Ты меня убьешь? А? Медведь поднял взгляд, удивленно посмотрел на Лису. С чего бы мне это делать? А чего украл? Везер улыбнулся. Потому что красивая девушка грустила. Кайра нахмурилась. Она считала, что медведь лжет, и нарочно не говорит ей правду. «Куда ты меня везешь, В Скогенбрун?» «Не совсем». Визер снова подобрал какую-то ветку, начал стругать ее наконечник. «Несколько дней погуляем по лесу. Через две седмицы, Росомаша князь, войско к воротам Скогенбруна пригонит. Тебя вручать». Медведь хмыкнул, придирчиво осмотрел наконечник, продолжил срезать лишнее. «Успеем до его приезда». А если не пригонит? Значит, женщина ты свободная. Кайра не чувствовала себя свободной. Другой мужчина решал ее судьбу. Разве это свобода? Зачем ты меня выкрал? Визер, который с самого начала пути и от первого их знакомства всегда был веселым, шутившим, мужчина изменился. Кайра заметила, что причина его действительно волнует, но не рассчитывала, что спустя столько попыток добиться от него правды Он скажет все как есть, ничего не утаив. Не люблю, когда женщина пленница Я не пленница. Да-да, пренебрежительно отмахнулся Визер. Жена князя, хмыкнул медведь. Князь с войском пожаловал в лисбур свататься. Получил пустой улей и не смог принять его с гордостью отвергнутого мужа. Мужчина положил рядом еще одну, ровно выструганную ветку, взялся за другую. Князь получил войско силой, а тебя в жены взял, мол, приняла его. Сама. После всего, что он сделал, визер бросил неудачную ветку в костер, когда срезал лишнего с наконечника. Да только оскорбление кровью старого лиса смылось. Тебя-то пленить зачем? Чтобы не мстила. Кара молчала. Она опомнила, как жажда мести застилала ей глаза. Старая Этна рассказывала ей о поступке князя что он мог убить ее вместе с младшим братом. Сама помнила, как отец просил сохранить им жизнь. Многие поступки Сэта казались Лисе дикими и жестокими, но то были обычаи чужого племени, у которого свои законы зверя. Он воспитывал ее брата, который не чувствовал себя пленником в чужом княжестве. Но Нисен был ребенком и еще ничего не понимал. Осознавал ли он, что князь, которому он проникся теплом и любовью, Убийца, его матери и отца. Князь причинил Кайре много боли. Но вопреки этому, имея множество шансов отомстить ему и погибнуть после, пролив кровь врага, она ничего не сделала. Народ лесбора отвернулся от нее, обвиняя лесу в кровопролитии, которого они могли избежать, если бы не ее выходка. Мне некуда идти. Кайра не заметила, как медведь поднялся, подошел к ней. Она напряглась всем телом перед неизвестностью, но не вжалась в дерево. Это облегчило задачу Визеру. Скинув с себя меховой плащ из шкуры бурого медведя, он укрыл им плечи лисы и отошел от нее. С ней не замерзнешь. Кайра растерялась, но не поблагодарила похитителя. «За круг не ходи, заблудишься». Лиса заметила, что вокруг них земля будто бы в одном месте посветлела, но подумала, что то пляска костра играет с воображением. Визер больше с ней не заговаривал. Зная себе, стругал ветки и складывал по правую сторону от пня. Кайра молчала и думала, как ей быть. Когда сбежать? Куда податься? Хватит ли ей силы везения, чтобы сбежать от медведя? Плащ был ей велик. Она почувствовала, как тонет в теплом меху. От шкуры девушка быстро согрелась, придвинулась ближе к огню и заснула. Кайра проснулась еще засветло, костер догорал, отдавая тепло. Медведь спал лежа на боку спиной к ней подложив под голову подушку из мха. Лиса прислушалась, услышала тихое сонное сопение и медленно поднялась, прокрадываясь к привязанной лошади. Кобыла фыркнула, отступила от чужой руки. Ветка под правым копытом хрустнула. Кайра настороженно обернулась, присмотрелась. Визар спала, не слышал, но упрямая кобыла не желала к ней идти. Оставив затею украсть чужую лошадь, опасаясь испытывать судьбу, Кайра пошла в лес, постоянно озираясь и надеясь, что медведь крепко проспит до утра. А к тому времени она успеет далеко уйти. Может, боги будут благосклонны к ней и пошлют всадников князя, или сам Сет приедет за ней. И что тогда? Кайра старалась не думать. В чужом лесу было темно и холодно, лес густел, чаще встречал ее ухабами, ложными дорожками, кочками и ямами. Ноги переломают до утра. Посетовав на беспомощности болсы и ноги, которые уже изрядно поранились и соднили, Кайра обернулась лисой, жалея, что тащить в зубах сорочку не выйдет, и поспешила. В облике лисицы она передвигалась быстро и ловко. Лес всегда благосклонен к зверям, которые не чинят вред и пользуются его дарами без злого умысла. Кайра так торопилась убежать от похитителя, что не заметила, как воздух стал гуще. В нем появилось что-то зловещее, отталкивающее когда поняла, лапы уже увязли в топе. Лиса попыталась ухватиться зубами за ветку, но сухое древко хрустнуло в пасти, оставив ее отплёвываться от коры и древесной крошки. На белый мех налипла зеленая жижа, повисла ряской на рыжих боках. Лиса отчаянно гребла лапами и пыталась добраться до берега, но по грудь ушла в воду. Ощутила, как зловоние подступает к горлу, как ужасная смерть дышит ей в затылок и что-то со дна тянет ее за лапу и не позволяет спастись она обернулась человеком попыталась ухватиться за траву и камыш за что-нибудь лишь бы вытянуть себя на берег но только сильнее увязла она услышала всплеск что-то подхватило ее под руки рывком потянуло вниз кайра испуганно закричала позвала на помощь зная что никто не придет замолилась зверя спасти ее не бросить в беде отводить от нее смерти болотного духа который уже готовил для нее постель из ила и подушку из камыша. «Руку давай!» Кайра схватилась за протянутую ладонь, вцепилась в нее пальцами. Визер потянул ее из воды, вытащил ногой и тело, облепленное жижей и грязью из болота. Не досталась невеста болотному князю, не погибла мучительной смертью, примерив невестен наряд. «Говорил же, что заблудишься!» Медведь тяжело дышал. Не иначе как гнался за ней по всему лесу. Медведи были ловкими и быстрыми, когда требовала ситуация, несмотря на то, что их всегда прозывали неуклюжими и косолапами, неповоротливыми за их размер и повадки. Он прижимал девушку к себе и не спешил вставать с земли. Кайра лежала у него на груди вся промокшая и напуганная до дрожи, щекотала нос непослушными прядями. Розовые кувшинки распустились на берегу, где остался мокрый след от борьбы княжны за жизнь. На болоте вздулся и лопнул жирный пузырь. На кочку что-то прыгнуло, похоже на здоровенную жабу, но от жабы у нее были разве что задние лапки и хвост головастика. Все остальное принадлежало человеку с густой зеленой бородкой, украшенной тиной, ряской и красовлаской. На голове — шапка из водокраса и перо из камыша. Болотный дух смотрел на них, улыбался пастью, полный острых желтых зубов, и заманивал рукой. Везер подобрался, спрятал девушку за спину. «Эй, прохиндей, проклятый!» — ругался дух на медведя. «Ты зачем чужую невесту украл?» «Моя она, дух болот». «А чего не следил, как твоя? Чего она ко мне в болото прыгнула? В платье под нарядилась. Уже на постель ложилась, когда ты появился». «По незнанию она, бать, не серчай незнанию», — передразнил дух, глядя на медведя. «Забирай пакета, я не передумал». Медведь поклонился, как должно кланяться родному отцу, поблагодарил водяного духа. Дух побурчал, замахнулся посохом на мужчину, плюнул в воду, но сменил гнев на милость, любую с девушкой. «Хороша рыжца. Жаль, не утопла!» Визарь подхватил девушку на руки. Кайра тряслась от холода и страха, не думая, что вновь оказалась в руках своего похитителя. Сейчас она чувствовала в княжече спасителя, который оградил ее от смерти и хотела как можно дальше оказаться от злополучного болота и духа. «Вертайся, как передумаешь, красавица!» кричал им вслед водяной дух. «Эх, такую бабу упустил!» квакнул болотник, с досады хлопнул по мутной воде и прыгнул под кочку. Молва о гостеприимстве Росомах опережала отъезд гостей. Да и как не опережать, когда истинное гостеприимство северного народа познается в цепях? «Говори, куда княжну увезли!» Пленник взвился в цепи, завыл зверем от боли. «Говори!» Мужчина молчал. Ночь прошла для него в пытках, а когда сам князь пожаловал в темницу, молчаливый пленник вдруг поднял глаза, залитые кровью, и хрипло засмеялся. «Не нашли!» Предатель говорил за них. Он слышал, как собратья собирались на поиски девушки. Слышал, что сам князь, несмотря на полученную рану, взобрался в седло и возглавил погоню за лисей княжной. Да только в этот раз не вышло отыскать ее след. Княжна как в воду канула. Ни слуху, ни духу. Пустили за всадником псов и лучших следопытов. Но ни запаха не нашли, ни рыжего волоса с ее головы ни следов копыт, ничего, совершенно ничего. Пленник был уверен. Нашли бы девушку, он бы здесь живым не висел, а отправился бы на ближайший сук со вспоротым горлом и кишками наружу, как поступали с предателями рода. Но нет, висит здесь, болтается на цепях, ждет своей участи, потому что нужен. Сдалась тебе эта баба, князь. Мужчина тяжело выдохнул, когда от цепи натянули. Вывернутые суставы задныли с новой силой. Сам от нее носом воротил. Рабынь бросался, чтобы лин свою забыть. А теперь что? Сцапали девку за тебя. Взвился и волком завыла. Сэт подошел ближе. Он не хромал, но шел медленнее обычного. «Не как рано болит государь», — насмехался пленник. Тюремщик натянул цепи, чтобы его приструнить, но по приказу князя не стал усердствовать и затыкать болтуну поганый рот. «Сильный я тебя?» «Ничего, выживешь. Всегда выживал. А шрам и гордость мужчины». Рука князя оказалась на горле бывшего брата. Сет внимательно всматривался в его лицо, будто пытался разглядеть в нем что-то знакомое. Лицо брата? а взгляд заклятого врага. Как он этого раньше не заметил? Пригрел змею на груди, приласкал, собственной руки кормил, бок о бок с ним на поле сражался, а не заметил взгляда. Пленник не испугался. «Люба она тебе?» — спросил пленник. «Нет, не Люба. И нужна тебе эта девка, что кобыли пятая копыта в крупе. Да только честь твою гордость задели». Что твое, то твое, да, князь? С это чужая грязь, что с гуси вода. Он не изменился в лице, не отнял руки от горла лживого брата, не отвел от него взгляда. Воля его звучала властно, холодно и хлёстко, как пощёчина, отрезвляла и унижала. Говори, куда княжну увезли. А сам как думаешь? Кому твоя баба сдалась? Врагов у тебя много, больше, чем ты сам думаешь. Князь ждал предательства, искал предателя среди росомах, как говорила Кайра, но не сыскала обманщика среди братьев. До этого дня седовласый воевода выступил из-за плеча князя, не сдержал гнева. «Ты что себе удумал, Йон? Князь тебя золотом одарил, крышу над головой дал и из грязи в благородные мужи вытащил, а ты ему за это ножом в спину отплатил». Разрывался воевода. Моя бы воля, я бы тебя к лошади привязал и каленым железом гнал, пока кости не сотрутся. Тише, дядька, поморщился ион. Не видишь? Толкуем. Сэт убрал руку с горла росомахи, но не отвел взгляда. Не скажешь? Не скажу. Будь по-твоему. Вода в лохане окрасилась от крови. Князь смывал разводы с рук. Думал о словах Йона. Воевода стоял рядом, взял чистый рушник с рук девушки, отослал ее, чтобы лишнего потом не болтала. Она и без того перепуганно смотрела на князя в белой рубашке и по локоть в чужой крови. Своя на боку натекала под свежими повязками из-за нарушенных наставлений лекаря отдыхать и не тревожить рану, пока не начнет заживать. «Чистой воды принести? Умоешься? Нет». Сет вытер руки, чувствуя, будто следы братской крови въелись в его кожу вместе с грехом. Брат предал его, но, как бы князь ни желал, оставался для него братом. Сколько раз они оба в крови купались, сколько раз друг другу жизни спасали, закрывая спины от вражеского меча или быстрой стрелы, а теперь что? Он вот этими руками дух из него выбивал, чтобы узнать, куда утащили бабу. Непростую бабу. Его жену. Что прикажешь? Собираться в путь? Хорошо подумал. Хорошо. Старик покачал головой. Воля твоя, князь. Да только стоит ли враждовать с медведями из-за девки? Княжна она или нет? А сколько людей из-за нее поляжет? Мы с медведями заключили мир. Еще одно племя объединилось с нами. Может? Цена не так велика за эту дружбу. Дружбу? Ты что дружбой назвал старик? Сет позволил себе поднять голос на старшего, посмотрел на воеводу. Жену медведю отдать? Ты забыл, кто перед тобой? Забыл, что за народ за мной пошел? Непростой медведь Сет. Сын князя, старший. Понравилась ему твоя юродивая. Все княжество заметило. А ты, дурень слепой, не видишь, что девки здесь не рады. Чахнет. Вижу. Отпустил бы ты ее. Отбросив рушник воеводе, Росомаха пошел по двору к конюшне, чтобы не взболтнуть лишнего злости. Воевода за ним не последовал. Отправился отдавать распоряжение князя. Сет не рассчитывал на понимание. Но Росомахи — гордый и свирепый народ. Они не прощают нанесенного оскорбления. Он доказал это, когда штурмом брал ли сбор, захватывал лисьего княжича и кровью смывал нанесенное оскорбление. А теперь его посмел оскорбить медвежий княжич. И он должен стерпеть, потому что девка не такая ценная, потому что народу она не понравилась. Князь. Сет остановился, посмотрел на боярина Крута, который шел к нему решительно и уверенно. Не иначе, как первым услышал его волю. «Воевода говорит, что ты войско собираешь. брун, Воевать с медвежьим князем, чьи послы у нас девку сволокли ночью». Сэд ждал, что он скажет. Знал, какие речи пойдут, но надеялся, что круто хватит ума смолчать. Погонялись мы ночью за ними знатно. Да только надо ли оно нам? Порченое ведь. Не лучше ли ее медведям оставить, чем кровь за нее проливать? Сам знаешь, о чем народ судачит, как бы тебя насмех не подняли, и гнев народа не настиг. Одни беды у нас с ее появлением в Сам два раза чуть голову не сложил, пока за нее в бой кидался. И ради чего? Ни ума, ни наследника. Мы тебе другую невесту найдем, здоровую, из племени. Главное, что лисий княжеч с нами остался. Слава Росомашьему Богу, что прокаженную от нас забрали. Сет терпел долго, но за нанесённое оскорбление отвечал сразу. Накопленная злоба князя обрушилась на боярина с такой силой, что крепкий мужик сел на землю, схватился за разбитый нос. Ты забыл, бояр, с кем разговариваешь? Забыл, что о моей жене. Убирайся из глаз моих прочь, пока я тебе шею не переломил. Еще раз услышу из твоего поганого рта что-то о княжне я тебя своими руками убью. Не пожалею. Боярин не посмел что-то сказать. Поступок Сета поразил его настолько, что Крут сидел на земле и не чувствовал, как горячая кровь льется по губам и стекает на рубаху. Сет глухо рыкнул. На улице собрался люд. Посмотреть, что за шум, кто посмел разозлить их князя. Пытливые испуганные глаза смотрели на них. Но никто из росомах не решился сказать слово поперек князю или укорить его за поступок. Они его боялись. Сет развернулся, побрел в дом сменить повязки на потревоженной ране. Он видел, как мужи подоспели на помощь боярину. Взяли его под руки, на до лавки. Князь злился. Этна заметила его на пороге дома, ушла с пути, не обронив ни слова. В горячую голову умную мысль не вложишь. Рывком Сет сдернул рубаху. Пожалел, когда рана заныла. Схватился за бок глухо рыкнув от боли. Проклятая девчонка! Одни неприятности от нее! Ночь ушла на поиски, все толку. Князь устал за бессонное время. Свежая рана беспокоила, но не так сильно, как поступок медведя. Князь принял его в своем доме, разделил с ним хлеб, а тот, чем ему отплатил, выкрал жену. Сэт отказывался признаваться даже себе, что боль его залегла намного глубже, ущемленной гордости. Князь потер лицо. В комнате пахло душистыми травами. Он отбросил окровавленные повязки на стол и заметил сосуд с цветами. Как вчера не увидел. Кайра...